Глава двадцать вторая «Лиса?» Слышу, как меня осторожно зовет Андрей, но ощущение, что его голос доносится через толщу воды. «Что?» Спрашиваю, продолжая смотреть, в одну точку на стене, не моргая. «Ты это, может, чего тут не так поняла?» «А что здесь можно не так понять, Андрей?» Говорю довольно резко и поворачиваюсь к нему. Еще два дня назад он пробрался ко мне в универ и говорил, что сходит с ума по мне. А теперь обнимает какую-то бабу. Что тут непонятного? Чувствую, как по рукам, от кончиков пальцев и выше до плеч ползёт противная дрожь. В груди разгорается пожар, в глаза будто песка насыпали. Так меня ещё не предавали. Чёрт тебя подери, Руслан Шторм. Не знала, что ты такой подлец. Он просто придурок. Цокает языком Должанов. Таких девочек, как ты, не бросают через колено Алиса. Он или дурак, или мудак. Другого не дано. И это, мне говорит Андрей Должанов, для которого избавиться от очередной тёлки-прилипалы едва ли не еженедельный квест. Ну ладно. Он друг, и он поддерживает. Так и должно быть, верно? Подожди меня пять минут, я иду на твою вечеринку. Подпрыгиваю с кровати полной решимости. Хватит розовые сопли размазывать. Этот огонь под кожей, мне нужно срочно чем-то погасить пока я не сгорела до кучки пепла от боли и обиды. «А батя? Мне с ним поговорить?» Толжанов садится и подтягивается, как ленивый рыжий кот. «Не надо. Отрезаю. Ты прав, мне уже даже не восемнадцать. Я сама могу решить, куда мне идти и с кем. Тем более, что вечеринка у тебя уж никак не соотносится с папиным запретом на встречу с этим, с этим. Отвернись, я переоденусь». Распахиваю дверцу шкафа и прячусь за ней. Хотя не сильно уж и прячусь. Уже белье Андрей меня сто раз видел. Скидываю домашние шорты и майку, вытаскиваю из шкафа любимое пыльно-розовое платье и надеваю его. У зеркала распускаю волосы, расчесываюсь и собираю низкий хвост на боку заколкой. Ресницы я окрасила утром, так что только подвожу стрелки на веках и наношу блеск для губ. Я готова тусоваться. Поворачиваюсь снова к Должанову, поставив одну руку в бок как модель. Вау! Выдаёт он, сложив руки на груди. «Вот эта скорость сборов. То есть предыдущие пару тысяч раз, когда я ждал тебя по полтора часа, были просто...» «Пошли уже». Закатываю глаза в нетерпении. «Мне нужно двигаться. Нужно действовать, чтобы не чувствовать эту обжигающую ревность. Эту разъедающую горло и грудь коричь. Если я сейчас остановлюсь, меня скрутит в спазме боли. И тогда остановить лавину слёз будет совсем-совсем непросто» поэтому я хватаю Андрея за руку и тащу из комнаты скорее. «Мам, я к Андрею на вечеринку». Говорю, когда вижу маму в гостиной. Она присматривает очередные истории болезни своих пациентов. Ищет, что могла пропустить, не успокоится, пока не найдёт. Всегда так делает, когда появляется кто-то сложный. «Дочь, всё нормально?» Она откладывает папку и смотрит внимательно. Мамин сканер взгляд. «Прекрасно. Улыбаюсь до боли в скулах. «Друга год не видела, так что скажи папе, чтобы не сердился. Я баловаться не буду». Подмигиваю целую маму в щёку. На секунду вижу, всё это будто со стороны. Я словно отпрашиваюсь. Пора, наверное, съезжать и жить отдельно. Заигрались мы с родителями в дочь подростка, похоже. «У тебя есть пухло?» Спрашиваю, едва Андрей отъезжает от наших ворот. Ехать до коттеджевого посёлка, в котором живут Толжановы, толка учитывая, что пробки ещё не рассосались. Минут за сорок, если доберёмся, хорошо будет». «Притормози, лиса!» Сдёргивает свои рыжие брови Андрей. «Ты так и до вечеринки не дотянешь. Я, конечно, понимаю, что ты на эмоциях, но, блин, тормози!» Сокую, скривившись, и откидываюсь на спинку кресла. «Ладно, уговорил, подожду тусы». До дома Должановых мы болтаем. Андрей рассказывает про Китай, половину из всего я и так знаю. Он ведь писал мне и звонил по видео не раз. Родители и сестра его укатили в Дубай на отдых, должны вернуться уже через два дня. Вот Андрей решил не искать клуб. И не на свою квартиру вести народ, погулять в доме родителей. Тётя Аня, наверное, безмерно этому счастлива. В кавычках, конечно. Огребёт от неё Андрюшка за погром дома, ох и огребёт. Хотя тётя Аня сыночка своего обожает. Оттаскает за уши, а потом будет гладить по кудряшкам и вздыхать от умиления. Гости подтягиваются уже в первые полчаса, как мы приезжаем. Собственно, двое друзей Андрея уже ждали его у ворот, когда мы подъехали. Ростик и Архип – два брата-акробата, как я их зову. Правда, они не акробаты, а качки. И даже не братья, кстати. С ними он познакомился, когда Должановы лет восемь назад переехали в этот дом. Алиса – пищетрима, бывшая Андрея. Одна из, которая когда-то ко мне дико ревновала, пока они не расстались. Потом мы с ней внезапно подружились. Мы радуемся встрече, обнимаемся, наливаем себе по коктейлю. Она взахлёб рассказывает, что перевелась с юридического, на котором настаивали родители, в художественную академию. И теперь занимается тем, к чему лежит душа. Приезжают и другие наши общие друзья. Близнецы Минаевы, брат и сестра. Наши бывшие одноклассники, Андрюхины одногруппники. Толпа собирается приличная. Человек тридцать точно. Музыка, шум, веселье. В голове от алкоголя появляется лёгкость, немного кружит. Я стараюсь общаться, веселиться, не давая себе и секунды для свободных мыслей, которые, знаю, тут же заполнят горечь и обида. Прекрасно понимаю, что такое вытеснение долго работать не будет, что максимум, насколько я смогу оттянуть, это до утра, а потом меня накроет грустью. Придавит, словно бетонной плитой. Отдаю себе отчёт, что тем сильнее буду подавлена, чем острее сейчас игнорирую эти чувства. Но это будет завтра, почти когда-нибудь. А сегодня я позволю себе оторваться и не чувствовать эти разрывающие на кусочки ревности и предательства.